Глава тридцать четвертая «Дурацкая идея, — разочарована, — сказала Джейна. Лили пристально смотрела на Юго, ожидая продолжения. Что, если в обмен на невероятные способности развил свою мысль Юго? Страва продал душу дьяволу, а потом сделал все возможное, чтобы получить ее назад. «Что ты имеешь в виду? — спросила Лили. — В каком смысле? Не знаю, что это вроде особого ритуала» со своими зрителями. На каждом представлении он отбирает у них часть жизненной энергии. Помню, я читал много свидетельств зрителей, которые утверждали, будто после его выступления чувствовали себя в полном изнеможении, совершенно обессиленными. «Ты заходишь слишком далеко», заметила Джина. «Ты не видела обстановку у него дома. Аллегория на гобелине в гостиной совершенно прозрачна. Ты на перу изобилия, Но помни о цене, которую придется заплатить. Еще и эзотерические книги в витрине. Лили была настроена скептически, но подыграла ему. Она снова включилась в разговор. Значит, ему это удалось, раз он так быстро ушел со сцены. И он берет на себя ответственность за то, что сделал со всеми этими людьми, продолжал Юго. Я в юности много читал об оккультизме. И мне запомнился сам принцип Жизненная энергия, которая оживляет каждое существо. Чем больше эмоций и внутренних сил ты испытываешь, тем сильнее они в тебе бурлят. Человек в этом отношении — чемпион животного мира. Жизнь должна вести нас, благоприятствовать нам. Лили выступила в роли адвоката дьявола. Зачем строфа было продавать свою душу, а потом стараться ее вернуть? Какой смысл? Он же маг, фокусник точнеедол лили ладно пусть даже самый заурядный фокусник мечтающий о славе и вот однажды он отекается на способ стать неслыханно знаменитым то ли в старинной книге то ли во время встречи неважно но он готов отдать за это все что угодно и делает это так он становится строфа которого теперь знает весь мир но чем больше растет его слава тем острее он осознает ужас того что совершил и какую цену ему придется заплатить и у него остается только один выход — исправить свою ошибку — выкупить душу любым способом. Джина налила себе еще бокал. — Ух ты, на продаже души я совсем соскочила, — сказала она. Да уж, соскочила, когда допила вино. Лили жестом велела его продолжать. На всех своих выступлениях, мировых турне, Страфан опитывался жизненной энергией огромного числа зрителей, стараясь выплатить свой долг дьяволу. И в результате у некоторых людей, лишившихся слишком значительной доли жизненной энергии, наступило... Как это говорится в книгах? Подростками я читал об этом. А, да, отвращение к жизни. Катастрофа. А в худших случаях люди даже теряют желание жить, ведут ужасное существование и кончают самоубийством. Вот что на совести у Страфа. Вот почему он должен был укрыться здесь, когда нарушил свой договор. «На чем ты основываешь свое утверждение?» — спросила Джина. «На...» Ни на чем, на вероятность, которая исходит из того, что дьявол существует. Что ж, если так, я сейчас же вас покину и уйду в монастырь. Это все притянуто за уши, ты ведь и сам понимаешь. Его скрестил руки на груди. Он считал эту гипотезу полным бредом. Невозможно и в то же время ужасно заманчиво. Все сразу приобретало смысл. Лили снова прикусила губу. «Ну, что ты думаешь?» — спросил он. Она мрачно посмотрела на него. «А если рассуждать дальше?» «Это как? А что, если он не покинул сцену, а просто нашел способ продолжать свое дело, но более скрытно?» «Поясни». Лили указала на шале и на весь курорт. Что, если это место стало катализатором его ритуала? Каждую зиму здесь собираются толпы потенциальных зрителей. Он высасывает часть их жизненной энергии и продолжает возвращать свой долг дьяволу. Это могло бы объяснить исчезновение и самоубийство. «Курорт невезения», — вспомнил его джейна удрученно наблюдала за ними. «Вы серьезно?» «Вы верите в то, что говорите?» Иго открыл Баларусь, чтобы ответить, но промолчал. Он не знал, что думает на самом деле. Все это пришло ему в голову совершенно спонтанно и обретало смысл, несмотря на иррациональность происходящего. «Ты веришь в Бога?» — спросил он. «Уф, не знаю. Не больше, чем возможность выиграть в лотерею. Хотя, признаюсь, время от времени я покупаю билеты». «Почему не поверить в дьявола?» «Потому что...» «Да ладно, ребята, подумайте сами. Если бы демоны, ангелы и прочая ерунда действительно существовали, нам наверняка было бы об этом известно. С тех давних времен история соткана из легенд, из сказок, основанных на реальных фактах, из верований, и мы даже не подозреваем, правда это или вымысел, и никогда никаких доказательств. Я уже не врубаюсь». Еще десять дней назад мы дрожали при мысли, что в Алькариосе притаился убийца, но считали это слишком нелепым, чтобы быть правдой. А сейчас речь уже идет о дьяволе. И что, теперь это звучит убедительнее? Его не хотелось что-то ей доказывать. давно сам не вполне верил в эту историю. И хуже того, прекрасно понимал, что стоит ему сесть и хорошенько поразмыслить. Он сочтет себя полным идиотом, раз мог утверждать такую чушь. Лили молчала. — А ты как думаешь? — спросил он. Она глубоко вздохнула. Такая интерпретация выглядит столь же пугающей, сколь и соблазнительной. — Ты в это веришь? — Джина чуть не задохнулась. Лили задумалась. — Сама не знаю. — Нет. — Наверное, нет. — Но если это не так, тогда что нам еще остается? — Наше психическое здоровье! — воскликнула Джина. И одним глотком осушила бокал. Нет, поправил Ююгу. Наша душа